Слева доносился грохот ракетных взрывов. Справа звучал грозный топот призванной армии. Черноснежка отчетливо понимала, что ее товарищам приходится нелегко. Но много смотреть по сторонам не могла. Она потеряла острие правого клинка. И больше не могла выполнять им колющие удары. Но мечник, нанесший ей такую рану, и поныне не доставал второй меч и стоял напротив Черноснежки с совершенно безмятежным видом. Она до сих пор не оправилась от шока. Граффит Эдж смог голыми руками нейтрализовать смерть через пронзание. Спецприем, поразивший множество сильных врагов. Действительно, смягчению, которое Сильвер Кроу называл возвратом, Черноснежку научил граф. Но казалось невероятным, что с его помощью он сумел одним движением руки обезвредить спецприём пронзающего типа. «Не хмурься так, Лотто!» Непринуждённо обратился к ней граф в виде её оцепенения. «Я не получил от Дэсбай Пирсинга никакого урона только благодаря низкой гравитации. У меня сейчас тело словно из пенополистирола. Любишь же ты странные сокращения!» Резко ответила Черноснежка и заставила себя думать о главном. Как правильно заметил граф, при низкой гравитации тела аватаров становились легче, и поэтому удары не обладали должной силой. Но если так, то как граф смог перерубить клинок Черноснежки? Ответ крылся в том, что он продолжал удерживать ее острие на месте после того, как подавил спецприем левой рукой. Суть ближних боев на космосе сводилась к тому, чтобы обрести какую-либо массивную опору. Черноснежка пыталась так поступить, но этого оказалось недостаточно. Против опытного незафиксированного противника таким образом сражаться невозможно. Но все конечности Black Лотос – клинки, поэтому она не могла использовать захваты. Да, оставалась возможность попросить товарищей, чтобы они схватили противника. Но на эмоциональном уровне это равносильно поражению. Если она хотела одолеть графа своими силами, ей оставалось лишь одно. И, скорее всего, граф уже догадывался, на что она пойдёт. А значит, если как следует не обдумать план, она лишь нарвётся на контратаку. Чтобы поставить шах и мат, сначала необходимо тщательно продумать тактику. «Это твой конёк, хруёки мысленно обратилась она к своему ребёнку и на душе немного полегчало. Да, она не имела права проиграть это сражение. Если она не победит в этой псевдобитве за территорию и не вернёт Сибу, атаку против белой королевы White Cosmos придётся отложить на неопределённый срок. За это время Космос применит броню бедствия 2 и ввергнет ускоренный мир в новый хаос. На что надеется её старшая сестра? Ради чего сражается, этого Черноснежка не знала. Но это она стала родителем Черноснежки и передала ей брейнберст. Это она обманом заставила ее убить Красного Короля Редрайдера. Это она создала общество исследования ускорения после того, как был заключен пакт о ненападении. А затем с его помощью устроила диверсии с троянскими программами, удаленными фермами... И АСС-комплектами. Это она похитила Ника и собрала броню-2 из украденного у нее усиливающего снаряжения. Все это — части процесса, призванного воплотить в жизнь какую-то цель. Что именно это за цель, космос расскажет после поражения. С клинком, приставленным к горлу. А для этого требовалось победить графа. Но сражаться, думая лишь о будущем, бессмысленно. Черноснежка сама учила этому Ариту Харуюки. В каждой битве нужно выкладываться по полной и радоваться ей. «Именно так, Харуюки!» Мысленно шепнула она Сильверкроу, который наверняка изо всех сил сражался по левую руку от неё. А затем глубоко вдохнула и выдохнула. «Овердрайв! Мод Блу!» Тихо, чуть ли не шёпотом произнесла она название команды, и швы её тела загорелись синим огнём. Она отказалась от крепости брони и дальнобойности атак, вместо этого заточив аватара под атаки ближнего боя. Стоило графу увидеть её превращение, как его взгляд резко изменился. Все чувства и настроения, которые можно было ощутить, глядя на его аватар, пропали и догадаться, о чём он думает, стало невозможно. Его левая рука неспешно сдвинулась. Ухватилась за рукоять выглядывающего из-за левого плеча Умбры и неспешно извлекла его. Наконец-то вооружившийся обоими мечами боец по прозвищу Аномалия стоял напротив Черноснежки, пригибавшийся всё ниже. У Черноснежки оставалось около 80% здоровья, Шкала Графа находилась практически на максимуме. У Черноснежки имела 60% энергии, у Графа — 70%. По всем параметрам он опережал её. Но при такой небольшой разнице, ситуация в дуэлях Брейнбёрста ещё могла поменяться много раз. Она выставила сломанный клинок правой руки вперёд, отведя левый назад. Граф принял аналогичную стойку, словно отражая Черноснежку в зеркале. Напряжение возросло настолько, что Черноснежка почувствовала, как немеют ноги. Но она мужественно терпела. Радоваться? Нет, наслаждаться. Потому что у меня появился шанс вновь скрестить клинки с моим учителем, которого я уже не ожидала увидеть снова. Показать ему, насколько я отточила свои навыки за то время, пока мы не виделись. Черноснежка невольно улыбнулась под маской. Исчезли звуки. Исчезло давление. Когда исчез и страх, она начала атаку. Нежданные, негаданные 6 ракет тройного залпа ревущих плоскоголовок приближались к Харуюке, сверкая линзами датчиков. «Эх, еще Иди... раз!» Такому выгнулся, вставая в стойку для спецприема, но Харуюке тут же одернул его. «Стой, Пайл, этого не хватит!» Одного залпа всенаправленного жала едва хватило, чтобы сбить две ракеты. С учётом того, что ракеты летели не с взорвать все за раз он бы не смог. К тому же, благодаря поддержке Лигнам Вайты, Эш-роллер мог стрелять вечно. Кстати, а как эти ракеты вообще наводятся на отряд Харуюки? Едва ли в них использовалось тепловое наведение? В отличие от людей, дуэльные аватары не излучали тепла. И к тому же в таком случае ракеты, летящие позади, наводились бы на передние. Возможно, они просто наводились на вражеских аватаров? Нет, эта система работала бы в командных матчах и битвах за территорию. Но сейчас шла королевская битва. С точки зрения системы, все остальные аватары здесь враги. И ракеты полетели бы в Лигнам. Но раз на ракетах есть линзы, они явно на что-то ориентируются. Что если они воспринимали не инфракрасный, а видимый диапазон, а для селекции своих и чужих использовали внешнее наведение? Другими словами... Взгляд самого Эшроллера! Хароюки тут же поднял глаза и встретился взглядом с внимательно следящим за ними скелетным гонщиком, стоящим на краю острова. «Вот оно что! Раз так, нужно перегородить ему поле зрения!» «Спайл! Землю!» Похоже, этого хватило, чтобы Такому понял замысел Хруюки. Конечно, задумка рискованная, но ничего другого им не оставалось. Такому кивнул, направил свой бой в грунт под ногами и воскликнул. «Спайрал Гравити Драйвер!» Усиливающее снаряжение увеличилось в размерах, и из него вылетело быстро вращающееся сверло, которое тут же вонзилось в бетон. Пусть эта техника и могла атаковать лишь вертикально, зато обладала такой силой, что смогла разрушить даже октоидральную изоляцию Блэквайса, технику создания замкнутого пространства. К тому же огненный выхлоп, вырвавшийся с противоположной стороны своей боя, не дал Аватару улететь из-за отдачи, несмотря на низкую гравитацию. Стальная дрель проникала все глубже в недра острова, Почти сразу же левая половина острова, на которой находился отряд Хэроюки, рассыпалась на бесчисленные осколки. Сила тяжести полностью исчезла, и бетонные обломки бесцельно закружились в пустоте. А! -а, -а, -а Взвизгнула Чиюри, и Хэроюки тут же ухватил её за правую руку. В следующее мгновение пролетели ракеты, но облако осколков не дало Эш-роллеру навести их и они одна за другой взрывались от столкновения с кусками бетона. Эх! Харуюки прикрыл Чиури от тепловой волны и мелких осколков, параллельно обдумывая следующий шаг. Хотя площадка под ногами обратившейся деревом лигнам Вайты и сократилась до глыбы диаметром в 3 метра, она продолжала неподвижно фотосинтезировать. эш Эшероллер, изо всех сил державшийся за ту же глыбу, Отчаянно матерился, но всё ещё набирал энергию для спецприёмов. Как только отряд Хоруюки покажется из-за пояса астероидов, их наверняка вновь обстреляют ракетами. Но если они так и будут прятаться, вернётся и Сантан Шейфер, на запуск который в дальний космос ушло столько сил. «Тако, чьё?» Хоруюки собрал старых друзей-единомышленников в тени крупного булыжника и, понизив голос, объяснил новую тактику. Поначалу его товарищи засомневались, но затем все же выразили согласие и заняли оговорённые позиции. Вновь кивнув друг другу, они выскочили из укрытия, оттолкнувшись от ближайших камней. И как только хароюки заметил Эша... «Давай!» — воскликнул он, и, оказавшийся позади него Такому, выстрелил из своей боя. Хараюки поймал вылетевший с огромной скоростью кол правой пяткой. Памятуя о принципах смягчения, он согнул ногу и преобразовал силу удара в ускорение. Даже в условиях невесовности он не смог полностью подавить энергию кола и ощутил, как броня на ноге потрескалась. Но удар не пробил его насквозь. И тело Сильвер Кроу устремилось вперёд, словно серебряный снаряд. «Гига-фул! Твоя бонзай-атака ничего не сможет сделать с инфинитивным мной!» Воскликнул Эш, всё так же цепляясь за астероид. Левой рукой он указал на Хоруюки и уже собирался было вновь запустить ракеты, когда... «Цитронкол!» Выкрикнула Чиури, и из-за спины Хоруюки полился яркий зелёный свет, который быстро окутал Эша. «А-а-а!» Завопил Эш, чья шкала энергии начала быстро убывать. Первый режим Зова Цитрона, отменяющий изменения состояния Аватара по времени, возвращал заполнившуюся шкалу энергии в исходное состояние. «Хаулинг Панхэт!» В панике воскликнул Эш, но шкала энергии опустилась слишком низко, и стоящий вдалеке мотоцикл не ответил. Разумеется, после окончания спецприёма Чиури Эш снова начал бы набирать энергию, благодаря способности Лигнам. Но нескольких секунд хватило, чтобы подобраться к нему вплотную. «Урия!» – проревел Хоруюки и на полной скорости нанёс Эшу диагональный удар ладонью. Энергия удара Сиан Пайла передалась между аватарами, словно между бильярдными шарами. «I'll be back!» Аватар Эша с воплем улетел во тьму. «Можешь пока не возвращаться!» Мысленно ответил Хруюки и ухватился за ту же самую глыбу, за которую держался Эш. Как он и предполагал, свет, испускаемый Лигнам, палился в его аватара, начав восполнять шкалу энергии. Через несколько секунд Лигнам заметила воришку. «Крэпс-сайкл!» «Цикл Крепса», — воскликнула она, пытаясь отменить режим дерева. Коническая крона вновь превратилась в зонт, а ствол вновь начал обретать женские формы. Будь здесь аниме или манга, или если бы Харуюки оказался истинным джентльменом, то согласился бы соблюсти правило, гласящее, что во время превращений атаковать противника нельзя. Но для Харуюки и его шестого уровня проявлять такую учтивость в отношении высокоуровневого противника – роскошь непозволительная. Он молча вскочил на булыжник, из которого произрастала противница, дождался того момента, когда корни дерева, связывавшие его с поверхностью, превратились в каблуки и потратил новообретённую энергию. «Хэтбат!» Лигнам всё ещё стояла со вскинутым зонтом и не успела защититься, поэтому удар головой Харуюки попал ей точно в грудь. Впрочем, даже если бы она защитилась, эффект остался бы тем же самым. «I'll be back», – тихо проговорила напоследок четвёртый бастион и тоже улетела в космос, хотя и в другую Атэша сторону. Харуюки тут же посмотрела вверх, но фигура Сантан пока не увидел. Таким образом, друзьям удалось временно устранить бойцов, которых Черноснежка оставила на них. Они могли потратить выигранное время на то, чтобы присоединиться к схватке на другом поле боя и склонить чашу весов на сторону Неган Небилос. «Сэмпай!» Хароюки обернулся в сторону того острова, где сражались Черноснежка и Графит Edge, собираясь оценить положение дел. И в тот же самый момент его спину пронзил леденящий холод. Предчувствие, трепет, страх, понимание того, что он допустил фатальный просчёт. Устроившийся на трёхметровом булыжнике Харуюки моментально развернулся и увидел быстро приближающийся крестообразный объект, похожий на тяжёлый астероид.